Можно зайти в магазин, затариться вискарем и выйти свободно, безо всяких объяснений. Или кто-то назовет лучший способ заснуть, чем стакан другой вискарик или джина. кто то Поэтому нынче он вообще не мог заснуть, предварительно что-нибудь не дерябнув. Но мутить оба эти зелья надо было соображать. И вот в тот раз его реально накрыло.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 На кухне приостановился, рванул на себя ящик стола и нашарил там пистолет. Раньше Кеннет пользовался им разве что в тире, но сегодня вечером он был полон решимости пустить его в ход по назначению. Распираемый взрывной наркотической дурью он пинком распахнул входную дверь. Пути назад не существовало. Эти отношения должны были закончиться раз и навсегда летальным исходом.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 — Что за ночь сегодня, черт возьми! — мрачно буркнул Серджио. — Давай направо, — сказал Этонесса. — Тут недалеко. — Да, конечно. — 4.51, выезжаем, — сказала она диспетчеру. серджо прибавил скорость и включил на машине мигалку. — 8.01 уже в пути, — сказали в рации. Это была бригада медиков. Э, — завозился сзади пьяный писатель. — Мы куда? — Об этом не беспокойся, — сказал Серджио. — Вы не можете меня вот так с собой таскать? У меня есть права.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 Лужу крови окружали припаркованные машины. — Объехать ее никак не мог, — заключил Серджио. — Он ее переехал, — сказала Танесса, чувствуя тошноту. Ей вспомнилась неестественно изломанная поза Томэй. — Боже, правый! Надо проинформировать диспетчера. Ситуация больше не являлась бегством с места случайного происшествия.